Глава 50. Ингури. Дальнейшие события слились в единый водоворот. В прошлые разы приходилось общаться с перевертышами, причем с оцелотами. Известно, что они нас, фениксов, не слишком-то любят, потому и поставлены на такие должности, где необходимо с нами взаимодействовать. Помню, больше всего мне хотелось, чтобы все быстрее закончилось. На этот раз мной занималась человеческая женщина, Десса Шерхель, строгая, вытянутая, как струна, но с веселыми морщинками в уголках глаз, чем-то на Дессу Рупель похожая. Десса Шерхель быстро сняла с меня мерки и сказала, что нужно будет подождать какое-то время. По поводу прорехи и моего упущения, что корсет пришел в негодность, к моему вязчему недоумению она ничего не сказала. Избавляться от пришедшего в негодность корсета предстояло в камере магической депривации. Поблагодарив Дессу и ободряюще улыбнувшись хмурому, как грозовое небо Дауру, я прошла в капсулу. Стоило изоляционным перегородкам съехаться за спиной, я быстро разделась и поместила корсет в специальный отсек, который тут же втянулся в стену. Таким же образом мне подадут его обратно, уже после ремонта. Пройдет какое-то время, и желтая лампочка сменится синей, и все это наконец закончится. Ненавижу это состояние. Вот прямо ненавижу. Камера магической депривации оснащена таким мощным поглотителем магии, что находясь внутри чувствуешь себя не просто беспомощной, чувствуешь себя больной. Оба раза после нее меня долго мучила бессонница и жуткие головные боли и мутило еще по целой неделе. Даже высвобожденным крыльям, находясь в этой капсуле, порадоваться сил нет. Хотя какой от них прок при таком-то магия поглотители? Висят, болтаются себя тряпками, даже не сложить толком. Сил просто нет. А хуже всего то, что в этом месте магический резерв иссушается, буквально выдаивается досуха. И это совсем не то же самое, что давишнее осушение морянкой Миклауха. Там пострадал только поверхностный слой, а после этой камеры от меня, как от телепата, польза будет пшик. Плакали высокие отметки по всем магическим дисциплинам. О спаррингах вообще молчу. Вздохнув, я накинула на плечи простыню, закуталась в тонкую ткань по шею. А вот и желание прикрыться, промелькнула мрачная мысль. Только опоздала оно. Но вот как я, пускуля такая, прошляпила преждевременное из нашего неартефакта? Как ты, детка? Раздалось за спиной, и, несмотря на полное отсутствие сил, я подпрыгнула на месте, оборачиваясь. Изоляционные перегородки бесшумно съехались за спиной платинового наследника. Даур! И откуда только силы взялись так рявкать? «Ты с ума сошел? Тебе сюда нельзя!» «Кто сказал?» Драг был не просто бледным, а практически зеленым. Платиновые, гладко зачесанные назад волосы в неоновом свете ламп казались белоснежными. Даур Аддингтон с гроба стал меня в охапку и, не обращая внимания на сопротивление, в силу обстоятельств довольно вялое, и поцеловал в макушку. «Шаряй в болотная печушка!» «И ты терпишь это дерьмо каждый раз, когда переодеваешь корсет?» «В трейве только дважды приходилось менять», — призналась я. Неделю каждый раз потом мутила. «В не так строго с этим, да и Драгхов там нет. Так что дома, в доме отца на каникулах обычно меняла. Я промолчала о том, что ремонт ремонтом, но повторно обработанный артефакт Нужно будет сменить на новый в течение месяца. А это значит, снова придется сюда идти. Шерт. И опять без магии жить. Даур, я серьезно. Устала, сказала я, пытаясь отстраниться. Не очень удавалось, но попыток я не оставляла. Пойми, это сильнейший магический деприватор. Тебе просто опасно здесь находиться. А тебе? Отбил удар Даур. Я чуть не взвыла с досады. Я другое дело. Ты о Родари подумай. Драг замер, как вкопанный. О ком? О Родари, о змеи своем! буркнула я. Ты знаешь имя моего Симбионта? Я вздохнула и выдохнула. Я его помню. Даур неопределенно качнул головой. Долго молчал, прижимая меня к себе а потом вдруг сказал. «Он говорит, что тоже тебя помнит, только доказать пока не может». Я вскинула лицо. «Даур, пожалуйста, уйди. Он пока слишком слабый, только-только проснулся». «Я знаю», — ответил Драк упрямо и сжал зубы с таким видом, что стало совершенно ясно. «Сдвинуть с места его можно только подъемным краном». «Нет, пташка», «Ничем его не сдвинешь!» Прошелестело в голове едва слышное шипение, подтверждая мои собственные мысли. Но на все мои последующие попытки докричаться до него и убедить воззвать к разуму Даура и вывести его отсюда, Тродер молчал. «А еще на Даура я ябедничает, что тот упрям, как шерд знает что! По мне так эти двое друг друга стоят!» Даур прижимал к себе крепко, и вместе с тем очень нежно. Запах Дракха успокаивал. Если б он захотел уйти, я бы слова не сказала наоборот, поддержала бы, даже порадовалась, насколько б смогла, конечно. Но как все же здорово, что он остался. Я со вздохом потерла щекой о его плечо, и на секунду показалось, что даже тянущий и тупой магический выход отступил. Маленькая моя, пробормотал Драг снова целуя волосы, и я вдруг ощутила, как руки его, оглаживающие мои плечи и голову, дрожат. Даур, позвала я, поднимая к нему лицо. Платиновый наследник стоял с выпученными глазами и открытым ртом. Да что ж такое, Даур, какие они красивые, вымолвил он. Нахмурившись, я оглянулась, чтобы в тот же миг часто захлопать ресницами. Крылья, мои огненные крылья, которые больше не блокировались магическим приспособлением, были широко распахнуты за спиной. При том, что я по-прежнему их совершенно не ощущала. Вот ни на грамм. А это значит, антимагия деприватора действовала. Но почему тогда они раскрылись? Сами по себе. Про пламя.